«Домой!» «И вперед!» — крикнул Сион. На его лице больше не было бороды, а его волосы были коротко подстрижены. Он больше не выглядел как отшельник, ведь, наконец, он возвращался домой. С помощью кулона и пиратов они спустили построенное им судно на воду. Сион поднял парус. Мона, Вико и дракончики встали на корме и помахали на прощание новым друзьям. Наконец, их судно было готово к отплытию. Необычную семью, состоящую из людей и драконов, ждало новое путешествие, на этот раз домой. Кулон полетел к Огненной горе. Там он должен был забрать центу и доставить ее в страну драконов, где все условились встретиться. Остальные преодолели на парусной лодке Северное море и реку. Наконец они увидели перед собой скалы страны драконов. Драго и Диндра, мама и папа Вжих и Пыха, вот уже несколько дней ждали возвращения своих детенышей. Ужасно взволнованные они сидели на вершине скалы и не находили себе места. Когда они увидели Кулона, летящего в одиночку, их охватила паника. «Почему мой брат возвращается один, без детей?» — взволнованно воскликнул Драго. «Где Вжих и Пых? Вико и Мона?» Но, присмотревшись, он заметил, что на самом деле кулон летит не один. «На его спине сидит женщина!» — заметила Диндра. «Это Сента?» «Посмотри сюда, вниз, на подножие скалы!» — воскликнул вдруг Драго. «Это же наши дети!» — обрадовалась Диндра. И на ее глазах выступили слезы. Драконы тут же полетели вниз. Что же началось, когда все собрались вместе? Драконы и люди обнимали друг друга и плакали от счастья. Конечно, не обошлось и без ворчания Драго. Он был недоволен, что его дети пережили такое опасное путешествие. Но, в конце концов, даже он поддался всеобщей радости. Вместе с Диндрой он заключил детей в объятия, обхватив их широкими крыльями. Сента же покрепче обняла своего мужа Сиона, как долго она его не видела. Здесь же оказалась и Ментара, сестра Драго и Кулона. Она сидела, скрестив ноги на земле, и казалась очень недовольной. Вдруг она толкнула кулона в бок. «Эй, что ты наделал?» — набросилась она на него. «Зачем привел сюда столько людей? Это наша земля, и здесь не рады людям!» Вико посмотрел на нее и усмехнулся. «Ты ошибаешься, тетушка. Это не так. Не зря же мы собрались все здесь. Между людьми и драконами отныне царит мир!» Вико повернулся к своей большой семье и весело спросил, «Не так ли?»